Ночь на двадцать четвертый апреля. Последний раз я был в Петербурге в начале апреля семнадцатого года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое. Брошена была на полный произвол судьбы и никогда не будь а во время величайшей мировой войны величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами. Дело было кончено. И кончено от такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась много миллионная армия, уже переходила в руки комиссаров из журналистов вроде Соболя и Орданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь. И воцарилось какое-то недумменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество. Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошёл по вокзалу. Здесь в Петербурге было как будто ещё страшнее, чем в Москве. Как будто ещё больше народа совершенно не знающего, что ему делать.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 Что нужды? Что это было, собственно, издевательство над мёртвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестенно закопаны в самом центре города живых. Комедию проделали с полным легкомыслием и оскорбив скромный прах никому неведомых покойников в высокопарном красноречием, Из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили её буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких чёрных тряпках и зачем-то огородили её дощатыми заборами на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой. Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. до да картин ли было нам тогда. Но вот оказалось, что до да картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался весь Петербург во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли Финова послать к чёрту Россию и жить на собственной воле. Не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу зари свободы, засиявшей над Финляндией. И из окон того богатого особняка, в котором происходило всё это и который стоял как раз возле Марсова поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его. А затем я был ещё на одном торжестве в честь всё той же Финляндии, на банкете в честь финнов после открытия выставки. И бог мой,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 Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский, с того, что без всякого приглашения подошёл к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза, так как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы её, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил. Вы меня очень ненавидите, весело спросил он меня. Я без всякого стеснения ответил, что нет, слишком было бы много ему чести. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы ещё что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел Милюков, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стулы и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заржал пуще прежнего, и министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того, к безмерному изумлению, послав вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала, заражённые майковским, все ни с того, ни с сего заорали и себе, и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и тушить электричество. И вдруг всё покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа.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 сказал ему горький в своей газете. И он пожаловал в качестве ещё одного претензителя на наследство. Притязания его были весьма серьёзны и откровенны. Однако его встретили на вокзале почётным караулом и музыкой и позволили засетаться в один из лучших петербургских домов, ничуть, конечно, ему не принадлежащий. Много? Да как сказать? Ведь шёл тогда у нас пир на весь мир. И трезвые то на перу были только Ленины и Маяковские. Одноглазый Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Ленин и Маяковский, которого еще в гимназии пророчески прозвали идиотом Полифемовичем, были оба тоже довольно прожорливые и весьма сильны своим одноглазием. И тот и другой некоторое время казались всем только площадными шутами. Но не даром Маяковский назывался футуристом, то есть человеком будущего. Полифемское будущее России принадлежало несомненно им, Маяковским, Лениным. Маяковский утробой почуял, во что вообще превратится вскоре русский пир тех дней, и как великолепно заткнет рот всем прочим трибунам Ленин с балконок Шосинской. Ещё великолепнее, чем сделал это он сам на перу, в честь готовой послать нас к чёрту в Финляндии. В мире была тогда Пасха, весна, удивительная весна. Даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Всё было Настиш и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплёвывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении. Вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна Пасхальные колокола звали к чувством радостным, воскресным, но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне. Последнее целование. Разочарование, говорит Герцен, мир не знал до великой французской революции. Скептицизм прошёл вместе с республикой 1792 года. Что до нас То мы должны унести с собой в могилу разочарование величайшее в мире. Перечитал написанное. Нет, вероятно, ещё можно было спасти. Разврат тогда охватил ещё только главным образом города. В деревне был ещё некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул. Вот, например, 5 мая 1917 года. Был на мельнице. Много мужиков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 Солдат с лес, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом вошёл в мельницу. "Что ж, мало навоевал?" закричал за ним мужик. "Ты что ж, казённую шапку, казённые портки надел дома сидеть?" Солдат с неловкой улыбкой обернулся. "Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая. Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги да головой об стену." Рад, что начальства теперь у вас нет, подлец. Зачем тебе отец с матерью кормили? Мужики подхватили, поднялся общий негодующий крик. Солдат с неловкую усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами. Двадцать четвертого апреля. Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что кажется сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. всё-таки могут найти, и тогда не здороват мне. В известиях обо мне уже писали. Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника из ночь под Рождеством. Вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов. Посмотрел газеты. Всё тот же балаган. Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии.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 Уж хоть что-нибудь одно, да вероятность и жизнь дешевле будет. И ох, как нарвались все. Ну да ничего, привыкнут. Как тот старик-мужик, что при мне купил себе на ярмарке очки, такой силы, что у него от них слёзы градом брызнули. Макарда, ты с ума сошёл? Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам. Кто барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся. А Волошин рассказывал, что председатель Одесской чрезвычайки Северный, сын Одесского доктора Юзефовича, говорил ему: «Простить себе не могу, что упустил колчика, который был у меня однажды в руках. Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал». Дыбенко Чехов однажды сказал мне: «Вот чудесная фамилия для матроса — Кашкадавленка. Дыбенко стоит Кашкадавленки». А Калантай рассказывала вчера Щепкина куперник. Я её знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самые простенькие платьица и скакала в рабочей трущёбы на работу. А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку и шмыг с коробкой конфет в кровать ко мне. Ну давай, дружок, поболтаем теперь в сласть. Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот ангелоподобный тип среди прирождённых преступниц и проституток. Из известий. Замечательный русский язык. Крестьяне говорят: "Дайте нам коммуну, лишь бы избавьте нас от кадетов". У дверей полит управления стоит огромный плакат. Краснокожая баба с бешеным декарским рылом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 что пишется теперь по этому правописанию. Подумать только. Надо ещё объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь пролеткульт. Надо ещё доказывать, что нельзя сидеть рядом с черезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову и просвещать насчёт последних достижений в инструментовке стиха, какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками. Да пораз ейё проказа до 77-го колена, если она даже и антиресуется стихами. Вообще теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен доказывать, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбом и хореем. дабы она могла воспевать, как ее со товарищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезывают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников. Кстати, об Одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать над клозетной чашкой. А у председателя этой чрезвычайки, у Северного, кристальная душа, по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин. Всего несколько дней тому назад в гостиной одной хорошенькой женщины Анюта говорит: "Пригнали красноармейцев из России". Знаю, уже некоторых видел. Менчи встретил опять одного, толстомордого, коротконогавого, у которого при разговоре поднимается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце торговой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 прочёл пролог канатами, полное бессмыслица. Что у них у всех в головах у всех этих брюсовых белых? Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что чудесно, а дома хохотал: "Ах, такие сики, их бы в ористанские роты отдать". И про Андреева: "Прочитаю две страницы, надо 2 часа гулять на свежем воздухе". Толстой говорил.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 А отзыв толстых в грош не ставится. Отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьём, ибо написание каждого слова в Войне и мире есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова. Когда совсем подыешь духом от полной безнадёжности, ловишь себя на сокровенной мечте, что всё-таки настанет же когда-нибудь день отмщения,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 не верёвка, а вервье, как у того Крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о блоке. Впрямь его ерыги, убившие уличную девку суть апостолы, или всё-таки не совсем. Михрюдка, дробящий дубиной венецианское зеркало у нас непременно гун, скиф, и мы вполне утешаемся, налепив на него этот ярлык.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 того, что дикая Россия навалится сто миллионным брюхом на Европу. Теперь это брюхо большевистское, и он уже не боится. Рядом с этим призывом поход на Европу есть в газетах и предупреждение в связи с полным истощением топлива электричества скоро не будет. Итак, в один месяц все обработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды, ничего.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 Но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стучало с перерывами и больно пульсировало жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать. Комисар нашего дома сделался комиссаром только потому, что моложе всех квартир антов и совсем простого звания, принял комисарский сан из страха.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 С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет. Пошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы, опять сердцебиение, дрожь в отвалившихся от бешенства, от обиды и в руках и ногах. Внезапная музыка во дворе. Бродячая немецкая гармония, еврей в шляпе и женщина. Играют польку. И как всё странно. Ни к стати теперь День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее. Дерево во дворе уже густое, тёмно-зелёное, яркое. Во дворе, когда отбирали матрасы, кухарки кричали про нас. Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках. Был Валентин Катаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил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 Необыкновенно коротка показалась Деребасовская. Необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие её, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь через Вучаяка и море. Маленькое, плоское, всё как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешённостью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, А было только какое-то весёлое отчаяние, вдруг осознал уж, как будто совсем до конца всё, что творится и в Одессе, и во всей России. Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то: "А эти коммунисты, какие постели ограбляют, одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос, он отца родного угробит". Всё так. Но есть несомненно и помешательство.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 За плечами треплются концы красного башлыка. Вообще студентов видишь нередко. Спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шенильё, на лохматой голове сленявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на верёвке. Впрочем, чёрт его знает, студент ли он на самом деле. Да хорошо и всё прочее. Случается, что, например, Выходят из ворот бывшей Крымской гостиницы, против через вычайки отряд солдат, а по мосту идут женщины. Тогда весь отряд вдруг останавливается и с хохотом мочится, обратясь к ним. А этот громадный плакат на черезвычайке. Нарисованы ступени, на верхний трон, от трона текут потоки крови. Подпись: "Мы кровью народной залитые троны, кровью наших врагов обогрим". А на площади возле Думы еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высице нечто непостижимое по своей гнусности, загадочности и сложности. Нечто сбитое из досок, очевидно по какому-то футуристическому рисунку и всячески размалеванное. Целый дом какой-то, суживающийся к верху с какими-то сквозными воротами. А по Дербасовской опять плакаты. Два рабочих крутят пресс. А под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа, какая прежде всего грязь! Сколько старых, до да нельзя запакованных солдатских шинелей, сколько порежевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали на вшивых головах. И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде!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 Чисавы сидят у входов в реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто бащак, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий кисак, с другого кинжал. Чтобы топить водопровод, эти строители новой жизни распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду. Тот многовёрстный деревянный канал в порту, по которому шла сыпка хлеба. И сами же жалуются в известие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 Это и тут есть: кровью народные залитые троны мы кровью наших врагов обогрим, месть беспощадная всем супостатам, смерть паразитам трудящихся масс. Есть рабочее Марсельеза, Варшавянка, Интернационал, народовольческий гимн, красное знамя, и все злобно, кроваво, да нельзя, лжи вода тошноты, плоско, убого до да невероятия. Мы пошлём всем злодеям проклятие, на борьбу всех борцов позовём. В их реврождебные веют над нами, но мы поднимем горды и смело знамя борьбы за рабочее дело. Мы в плуге меч, перекуём и новой жизнью заживём. Боже мой, что это вообще было? Какое страшное, противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иваньковы и Маркса? возившихся с тайными типографиями, со сборами на Красный Крест и с литературой, бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к пахомам и к сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, абсурдантам, рыцарям тьмы и насилия. Да, повальное сумасшествие. то в голове у народа. На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома и играют за творами винтовок, и один говорит другому: а Петербург весь под стеклянным потолком будет, так что ни снег, ни дождь, ни что. Недавно встретил на улице профессора Щепкина, комиссара Народного просвещения. Движется медленно, с идиотической тупостью, глядя вперед. На плечах насквозь пропылённая тальма с громадным сальным пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан гнойной фурункул, и толстый, старый галстук, выкрашенный красной масляной краской. Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским депутатам. Товарищи, скоро во всём свете будет власть советов. И вдруг голос из толпы этих депутатов Сего не будет! Фельдман яростно. Это почему? Жидиф, не хвате. Ничего, не беспокойтесь, хватит Щепкиных. Двадцать шестое апреля. Проснулся в шесть от сердцебиения. Идя за газетами, слышал проклятие какой-то бабы. В корзине у нее небольшая рыба, восемьдесят рублей. В газетах из Москвы. Погрузка дров на всех ЖД упала на пятьдесят процентов. Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства. Индия охвачена большевизмом. Известия завели почтовый ящик. Гражданину Губерману: так война с Колчаковской и Деникинской сволочью по вашему брату убийственная? Товарищу А: хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу. Гражданке Гликман. Вы всё ещё не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь всё, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век. Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная картина. Пустой рейд, прилесные краски дальних берегов, крепкое синее зыбь моря. Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять всё то же.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 Человек много лет был скотом, а затем много лет был дураком. 27 апреля. Известия. Контерреволюционеры сидят и думают Великую Думу, как бы запутать пролетариев коммунистов. Узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, и из-под толстых отвислых губ этих федул-федулачей жжутяют зубы. Комики, ей богу, или просто жульёк кабацкое шантажное.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 В Киеве преступлено ко ничтожению памятника Александра II. Знакомое занятие. Ведь ещё с марта 17 -го года начали сдирать орлы и гербы. Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработали сюжет трафаретные приёмы. Приехал один знакомый, моего знакомого. Огромная новость. Пришли взволнованные Родецкий и Кайранский. На Одессу идет Григорьев, какой Григорьев, тот самый, что прогнал союзников из Одессы. Теперь соединился с Махно и бьет большевиков. А на Киев идет зеленый, бей жидов и коммунистов за веру и отечество. Я сам, так сказать, жид, но пусть хоть сам дьявол придет. Мне вчера С говорит, что он демократ, что он против всяких интервенций, вмешательств, а я ему. А что бы вы сказали против них, если бы шел все российский еврейский погром? Двадцать восьмое апреля. Так и есть. Во избежание циркулирующих в городе слухов штаб третьей Украинской советской армии объявляет, что атаман Григорьев, собрав приверженцев, провозгласил себя гетманом и объявил войну советскому правительству. Затем приказ о всейнка Антонова.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 Вся буржуазия берётся на учёт. Как это понимать? Выходил на закате, встретил Розенталя. Говорит, на Соборной площади кто-то бросил бомбу. Прошёл с ним, зашёл к профессору Лазувскому. Там из окон весенний розовый запад среди бледно-синих туч. Потом уже в сумерках на Деребасовской. На одной стороне очень много народа, на другой пусто. Злые крики солдат. товарищей на другую сторону. Бешено промчалось несколько автомобилей, тревожный рожок кареты скорой помощи, пронеслись два верховых, за ними слоем собака. Дальше совсем не пускают. Фомас сообщил, что послезавтра будет чистое светопреставление. День мирного восстания. Грабёж всех буржуев поголовно.